Алла Горбунова. Лето. Глава первая. Амебы в воздухе. Мы провели майские праздники Вольгина. С утра до вечера на участке было солнечно, как будто теней и вовсе не существует в мире. Сразу за участком, за баней, видна огромная раскрашенная в цвета российского флага труба ТЭЦ. Садоводство в черте города. Травка, беседка, качели под соснами, распустившиеся трубчатые нарциссы, маленькая кочка с фиолетовыми цветами, на которую все время писал Егор, только научившийся писать стоя. Туя у бани, кустики облепихи, слива. Все только пробуждается, набухают почки, листьев еще нет. По утрам слегка пахнет навозом с каких-то окрестных полей. Солнце тоже пахнет. Сухой травой. испарением влаги, пыльным песком, в котором копается Егор. Всюду на дорогах песчаные кучи. Единственный водоем — маленький пожарный прудик. Дети в нем все время понарошку ловили рыбу на длинные палки, найденные в кучах бурелома на его заросшем берегу. Ощущение обжитого обитаемого пространства. Шезлонг на участке, мяч на траве, кострище и мангал на полянке, машина Гошиной мамы рядом с воротами. Посуды и все принадлежности на кухне там, где надо, рассортированы по полочкам, у всего свое место. В первый же день в Ольгина я села на качель и принялась созерцать воздух. Созерцание воздуха обычно сочетается с созерцанием деструкции стекловидного тела, маленьких движущихся кружочков, похожих на амеб. Когда смотришь на воздух, видны переливы, потоки. Непонятное переливчатое движение, складывающееся в узоры, фигуры, воронки. Можно часами смотреть на это движение, на фоне которого проплывают скопления кружочков микробов в деструкции стекловидного тела. Я вообще очень люблю разного рода дефекты восприятия. Они — мировые щели, в которые можно подглядывать. В Ольге вокруг были сплошные дети. Мой сын Егор — три года, Агата — тётка Егора, ей будет десять, соседский мальчик Ярик, его младшая сестра Кристина и соседская девочка Лиза. Лиза влюбилась в Егора, хотя ей пять, а ему три, и рассказала Агате, а Агата всем нам. Потом Лиза упала с велосипеда и сильно поранилась, её возили в травму. В руках у неё всегда плюшевый котёнок. Сама она говорит тихо и как будто всё время жалобно мяукает. Когда я спрашиваю Егора, кто ему нравится, Он шепотом говорит «Агата». Ярик обычно сидит на заборе. Он умеет делать крутые трюки в скейт-парке. Он уже считает себя подростком и научил Егора кричать «Танцуй, курица, ананас!». Ярик дружит с Агатой, но не разрешает ей приходить к нему, когда приходят его друг, и они вместе сидят на заборе. У них мужская компания. По вечерам, когда наступает время ужина, Ярик приходит к нам, чтобы поесть, и, наевшись до отвала, говорит «Все, больше не могу, я же перед вами еще дома поужинал». Только и слышны со всех сторон детские голоса, и среди них главный голос моего сына. Голоса радости, писк, виск, хохот, беготня, игра Кошмары затихают заползают в углы комнаты, прячутся в углах, пока дети играют. Неподалеку в лесу Петровский пруд, возникший на том месте, где когда-то из земли извлекли гром камень для пьедестала «Медного всадника». Но туда мы не решили идти с Егором. Тропы в лесу совсем разбиты, и коляска не пройдёт. А без коляски всё-таки Егору было бы сложно пройти такое расстояние. На залив тоже не поехали, потому что там могут быть патрули, отлавливать нарушающих коронавирусную самоизоляцию. Зато дважды ездили на машине гулять в старую часть Ольгино, смотреть на дореволюционные дачи. Первый раз, когда мы вышли из машины, Егор нашёл яму, залез в неё и не хотел выходить. Когда его силой вытащили, залез в другую яму, и на этом прогулка и кончилась. А во второй раз, когда мы вышли из машины, Егор стремительно побежал по проезжей части, громко распевая песню Мамонова. «За мной, постовой, ежедневный герой. Оторви кокарду, сломай жезл. Я за ним, Гоша за нами, Гошина мама за ним. И так мы бегали по проспекту трусцой, вначале в одну сторону, потом в другую». В предпоследний день праздников мы поехали на другую, строящуюся дачу в коттеджном посёлке, в 12 километрах от города по Мурманскому шоссе. Там было ещё больше солнца, оно прямо пекло, и мы пошли в лес в сторону Куркинского озера, где когда-то была наша с Гошей свадьба. Хотя и близко от города, но лес удивительно хороший и чистый. Тропу от коттеджного посёлка по лесу к озеру Проложили недавно, и чувствовалось, что свеже насыпанная земля проминается под ногами, а корни берез у дорожки были заботливо покрыты брезентом. До озера мы не дошли, потому что Егор был без коляски. Свернулись с середины пути. Обратно Егор еле шел, и Гоша периодически нес его на плечах. Лес был зеленый и прозрачный одновременно. Заливаясь до хрипоты пели птицы. Многие поэты говорили или писали, что после смерти хотели бы стать частью языка, превратиться в речь. Я бы точно не хотела. Я знаю частью, чего я хотела бы стать. Только вот это всё, частью, чего я хотела бы стать, очень трудно описать одним словом. Представьте себе весну, первые ростки, просыпающийся лес, влажность, сырость, траву, все эти запахи, болотца. Мшистые камни, мокрую почву и на ней мокрую зелень. Дерево, камень, смолу, тающий лёд. Фактуру земли, дерева, камня, льда. Смесь льда, смолы, пахучей жижи. Уровень леса, который близок к земле и воде. Стало быть, я хотела бы стать частью весны. Частью сырого запаха природы. Частью фактуры того, что в просыпающемся лесу находится почти у самой почвы и чуть выше. Это то, что является для меня самым реальным на свете. Что-то живое, умирающее и воскресающее, вечно возвращающееся и неповторимое. Я хотела бы стать частью, безусловно, абсолютно реального».